Глава 56 шестая. Спор. Амали. «Саайман, очнись!» – звала я, хлопая парня по щекам. Я пришла в себя первой и открыла капсулу. Нас выкинула на берег. «Амали, ты в порядке?» – спросил он, едва сфокусировав взгляд. «Со мной все хорошо. А ты?» – поинтересовалась я, помогая блондину сесть. Он размял плечи, неуверенно встал, но, слава богу, было видно, что парень не пострадал и не заметила, где обломки кара?» Оглянулся он по сторонам «Нет, скорее всего, он утонул, только капсулу выкинула на берег». С сожалением ответила я. «Ладно, надо поскорей уйти отсюда. Скоро стемнеет и начнут выбираться ролоки. Нам лучше быть как можно дальше от них», — сказал блондин, вынимая из-под сидения капсулы ранец с предметами первой необходимости. «Что-то типа страховочного комплекта как раз для такой ситуации, в которую мы угодили». «Кто такие ролоки?» Полюбопытствовала я, отрывая острый кусок обшивки, чтобы вынуть небольшой автономный топливный стержень. «Морские хищники, членистоногие, покрытые прочным панцирем и с острыми клешнями», пояснил мне Саймон, принимая из моих рук накопитель, чтобы спрятать его в одном из карманов франца «Все еще будешь утверждать, что меня никто не собирается убивать?» Горько усмехнулась я, направляясь следом за блондином. Конечно это покушение было не на тебя. Точнее, это вообще не попытка убийства, а просто мелкая месть конкурентов. Предполагалось, что я просто остановлюсь где-нибудь, – ответил сеймон прорубая лазерным ножом нам путь среди густой растительности прибрежного леса. «Почему топливные датчики не сработали раньше? – уточнила я. – Они их отключили. Сработали только аварийные». Поверь, если бы они могли предположить, что ты отправишься со мной, то не пошли бы на эту шалость. Просто дурацкое стечение обстоятельств. Досадливо дернул плечами блондин, продолжаете идти вперед. Ладно, но как мы будем выбираться? Мой коммуникатор здесь не ловит. По браслетам наследников нас отыщут? Продолжала допытываться я. Вряд ли. Просто будут уверены, что мы живы. Не переживай. Нас обязательно найдут. А пока найдем дерево и переждем ночь сказал он, направляясь к одному из зеленых исполинов. Саймон ловко лез по толстому стволу, цепляясь за ветки, а потом скинул мне веревку, помогая забраться к нему. На земле я не видела настолько огромных деревьев, но для пироса, выбранный нами в качестве временного пристанища великан, был средним. В основании, облюбованной блондином ветки, было небольшое углубление. Его было сложно назвать дуплом – Но при желании мы оба разместимся в ней с комфортом. «Ты голодна?» – спросил блондин, вынимая из сумки пачку местных галет или что-то их напоминающее. «Нет, поешь сам», – предложила я. Саймон молча убрал назад наш будущий перекус и вынул тонкое термоодеяло, оборачивая им мои плечи. «Тебе лучше лечь вглубь дупла, а я буду с краю. Так меньше шансов, что кто-нибудь из нас свалится во сне» сказал Саймон, я согласно кивнула и расстелила одеяло поперек, чтобы нам обоим хватило укрыться хотя бы до пояса. «Зачем?» – уточнил блондин, с удивлением глядя на меня. «Если ты не отдохнешь, то будешь сонным. Нам обоим нужны силы», – ответила я, приподнимая одеяло в приглашающем жесте. «Дважды звать парня не пришлось». Он прижался ко мне, аккуратно, но настойчиво обнимая сильными руками. Надо будет при встрече поблагодарить Дариуса и его круг. Если бы не они, то я не держал бы тебя сейчас в своих объятиях, — сказал этот оптимист. «Сай, прекрати эти заигрывания. У меня уже есть мужья, и я их не поменяю ни при каких обстоятельствах», — повторила я, устав сопротивляться обаянию парня. «Скажи еще раз», — попросил блондин. «Ты издеваешься? Снова напомнить, что я замужем?» Уточнила я, пытаясь хоть немного отстраниться в тесном пространстве дупла. Но сеймон не позволил. «Ты назвала меня личным именем», — сказала Сай. Указал он на мою оплошность. «Извини, на земле принято обращаться к друзьям, сокращая имена. Я даже не заметила, как сделала это». Оправдывалась я. «Мне наоборот понравилось. Амали, я буду просить Ситара принять меня в ваш круг, когда все решится». — сказал Саймон, зарываясь лицом в мои волосы. — Не знала, что так можно. — Да и не думаю, что Сетт согласится. Зачем тебе это? — Я имею в виду, ты ведь наследник большого и уважаемого клана. Для чего тебе становиться четвертым в маленьком и никому неизвестном круге? Наследника клана Аэра я рожу только от цитара Разволновавшись, тараторила я, намереваясь отговорить Саймона от этой затеи а тот вариант что мне нужна ты сама не рассматривался с улыбкой спросил сай ты знаешь меня всего сутки это слишком скорое решение для такого важного вопроса и вообще я не слышала о кругах в которых больше трех мужчин приводила я разумные доводы у моей мамы четверо мужей причем один из них тоже присоединился позже нет ограничения на количество мужчин проходящих сквозь пламя просто трое считается оптимальным «И вариантом для семьи», – пояснил блондин. Я отстранилась, поднимаясь на локтя, чтобы видеть лицо Саймона. «Все равно не вижу необходимости что-то менять. Для чего?» «Я не верю в любовь с первого взгляда», – сказала я раньше, чем успела прикусить язык. «Правда? А как ты тогда стала игней через час после знакомства с Сетаром Фау?» – уел меня мужчина. «Это другое. Я тогда была свободна и вообще...» сказала я, пытаясь оправдаться. «Амали, прекрати меня отговаривать. Я вижу, что нравлюсь тебе, поэтому не отступлюсь. Наследие? Кому как не тебе знать, как тяжик груз ненужной ответственности? У мамы еще двое младших сыновей, и они будут более достойными управленцами для кланового бизнеса. А меня вполне устроит роль одного из любимых тобой супругов». Серьезно ответил Сэй, нежно погладив мою щеку. «Не слишком ли ты торопишься?» «Во-первых, нам нужно добраться домой, а во-вторых, с чего ты взял, что станешь прямо-таки любимым?» Из чистой вредности уточнила я. «Потому что я неотразим?» – со шкодливой улыбкой спросил блондин. «Я бы поспорила. Мокрым и растерянным ты мне больше нравился», – буркнула я, отворачиваясь от него. «Готов поспорить, что ты меня завтра поцелуешь?» – шепнул мне прямо в ушко Сай, отчего по телу побежали колкие мурашки. Мечтать не вредно. А вообще, спорим, – заявила я, снова крутясь на месте, чтобы лечь к нему лицом. «Хорошо. Если я выиграю, ты согласишься на мое вступление в ваш круг. А если проиграю, что, маловероятно то буду еще ухаживать за тобой, пока ты не скажешь мне «да», – предложил этот нахал. Какой-то неравноценный спор. Если ты победишь, то, так и быть, я тебя приму. Хотя тебе еще нужно будет уговорить с этой парней, а это нереально». А вот если проиграешь, то откажешься от меня и всей этой глупой затеи с увеличением круга Фау. Выдвинула я свой вариант. Нет, или будет по-моему, или не спорим. Совсем я не откажусь. Раз ты так уверена в себе, то чего тебе бояться? Так каждый останется при своем. Лукаво прищурил он глаза. По рукам. Хотя полагаю, что сет тебе ухаживалку точно оторвет. Ответила я. Посмотрим. Отозвался Сэй прижимая меня к себе. Я собиралась возмутиться, но мне было так тепло и уютно, что я сама улеглась на крепкое плечо и уснула.